Глава пятнадцатая. Как только за мной лязгает засов, центровая тётка в камере с вызовом интересуется. «Кто такая будешь?» 105-я часть вторая», – отвечаю я. Откликаюсь на светлую, но сейчас хочу подумать. «Двух и более», – хмуро уточняет центровая. «С особой жестокостью», – добавляю я. Больше ко мне не пристают. А думать мне есть о чем. Как среагирует рысь? Сработает ли мой план? Что сейчас с Коршуновым и Татьяной? Не совершила ли я роковую ошибку, сдавшись следователю? Сомнения мешают спать. Так и проходит ночь в камере следственного изолятора. Не санаторий, конечно, но бывали в моей жизни условия и похуже. Особенно, если вспомнить психушку в Валяпинске, привязанные к кровати руки и ноги и двух ублюдков-насильников. Утром мне разрешают встречу с адвокатом. Я тихо радуюсь. Клюнул. Конвойный вводит меня в комнату для допросов, где уже ждет халеный пожилой мужчина с глазами на выкате и зачесанными назад седыми волосами. «Адвокат Лев Борисович Ревзин», – представляется он, как только конвойный объяснил про кнопку экстренного вызова и запер за собой железную дверь. «Мои губы дергаются от невольной улыбки. Пышная грива как нельзя лучше подходит к его имени. Наверное, мои светлые волосы также ассоциируются с именем Светлана» поэтому я их часто крашу в тёмный цвет и использую парики. Я поправляю чёлку. Вот чёрт! Как же неудобно начинать день без зеркала и расчёски! Мы присаживаемся за стол напротив друг друга, и стол и табуретки намертво привинчены к полу. Я здесь по поручению господина, о котором вы вчера упомянули, на допросе. Адвокат картинно дотрагивается до ушей и показывает на стены. «Будь по-твоему, боишься оглашать фамилию своего хозяина? Я согласна подыграть!» Адвокат раскрывает папку и протягивает мне бумагу. «Требуется подписать доверенность, чтобы я мог представлять ваши интересы!» Я бегло просматриваю стандартный текст и расписываюсь. С формальностью покончено, перейдем к делу. Я ознакомился с вашим заявлением. Должен сказать, вы поступили неосмотрительно. Когда убивала или когда призналась в убийстве? Лев Ревзин морщится, наклоняется ко мне и говорит тише. Насколько я понимаю, вы хотите о чем-то сообщить упомянутому мной ранее господину. Я хочу выдвинуть требования. Вот как? Слегка удивляется Ревзин. И еще. Я не привыкла к обращению господин. Дикая кошка, мне кажется, более соответствует нашему случаю. Я имею в виду кошку поменьше, чем лев. Лев Борисович приосанивается, понимает намек и кивает. Допустим, с небольшой поправкой. Кот а не кошка. Я не могу сдержать усмешки. Как же мужчины щепетильны насчет своего маленького отличия от нас. Дикий кот вчера сделал больно одной девушке, проживающей в красивом приморском городе. Также он поступил плохо с нашим общим знакомым уже здесь, в Москве. Вы полагаете, кот знает, о ком идет речь? Несомненно. И что вы хотите? Я не хочу, а требую, Лев Борисович. Я требую, чтобы пострадавшие от дикого кота немедленно были оставлены в покое. А что взамен? Моё молчание. Поясните, вы откажетесь от явки с повинной? Нет. Я буду молчать про другие свои недостатки, о которых хорошо осведомлён дикий кот. Адвокат ставит локти на стол, складывает ладони вертикально и слегка похлопывает пальцами. Во время разговора он не делал никаких записей и сейчас, скорее всего, прокручивает в голове все детали нашей беседы. «Хорошо, я доложу о том, что вы сказали. Вы сделаете это немедленно!» И сегодня снова приедете навстречу ко мне и дадите возможность убедиться, что мои условия выполнены. Я должна услышать это от пострадавшей стороны по телефону. Лично. От девушки и мужчины, которых вы упомянули? Вы правильно меня поняли. Хорошо. Однако я не уверен, что возможно так быстро решить проблему. На этот раз я наклоняюсь к седовласому льву и шепчу. Это не проблема, Лев Борисович. Проблемы начнутся, когда я заговорю. И не у меня. Но я не готов отвечать за вторую сторону. А если кот откажет? Адвокат, нажмите кнопку. У дикого кота ровно три часа. Время пошло. Потом я встречусь либо с вами, либо со следователем. Для убедительности я хочу встать, но решаю, что достаточно будет особого взгляда. «Получай, львёнок!» Так я смотрю сквозь прицел в решающие секунды перед нажатием спуска. И любые слова в этом случае лишние.